падая на жесткое свое ложе, падая в сон. Ему приснился старый сон. Из тех, что повторяются, живут в нас, как читанная, перечитанная книга, которую и снова тянет перечитать. Этот сон он знал наизусть, и он знал, что спит, что все это ему снится. Сон был из детства, он в нем был школьником. Их школа находилась в желтом доме с колоннами, где когда-то рассказывали была гимназия. Узенькая улица, где стояла школа, вытекала на широкое садовое кольцо на улицу Чкалова. узенькой улице было присвоено громкое имя писателя Гайдара. И был из Гайдара. Этот писатель мог бы и сочинить такой рассказ. Мальчики-девочки идут в школу, они живут в одном доме, только в разных подъездах. Они выходят из подъездов. В одно и то же время они не уславливались, но всегда так получалось. Они идут рядом, переговариваются. Если у нее тяжелый портфель, он отбирает у нее портфель и несет его. Он старше ее на целый год, на целый класс. Ему двенадцать ей одиннадцать. Они доходят до угла по улице Чкалова, сворачивают на улицу Гайдара. В том доме, где жил Чкалов, почему и назван этот участок Садового кольца его именем. Живет писатель Маршак. Вот сколько знаменитых имен обступают мальчика и девочку, идущих в свою школу. Она спрашивает. — Паш, а кем ты будешь? — он уверенно отвечает — летчикам. Первоклашки, обгоняя их, оглядываются, не понимая, как может взрослый мальчик нести портфель Девчонки. Их обгоняют ребята постарше, даже старше, чем они, и тоже оглядываются, смеются чему-то. Кто-то кричит. Влюбленные идут. Отдай портфель, говорит девочка. Не отдам, говорит Павел. На следующее утро они снова идут рядом. Он снова несет ее портфель. Вот и весь сон. А просыпался он в этом сне от обиды. Он никак не мог вспомнить имя той девочки, ну никак не мог, и просыпался. Но пока они еще шли и разговаривали, Павел знал, что это во сне он идет, выученным наизусть, и потому он другой начал смотреть сон новый для него. Он ехал на мотоцикле, на могучем том мотоцикле, который стоял в комнате Петра Григорьевича. Он не умел ездить на мотоциклах, но вот ехал, и очень даже смело. Он только не умел тормозить. Дорога впереди петляла, ломалась, как схемы в тетради. До ближайшей заглавной буквы было совсем близко, а там предстояло резко под углом поворачивать. Павел же не умел тормозить, он знал, что не умеет. А тут как раз они подошли к школе, и он вспомнил, что забыл иметь девочки. И мама к нему наклонилась, поднося к карту на ложке какое-то лекарство. Лицо матери было добрым, заботливым, далеким, как запах того лекарства, которым она поила его в детстве, когда он простывал. Невыносимо было дальше спать. Павел проснулся, над ним, стоя на коленях, склонилась Лена. Лекарством пахли ее волосы. Вы улыбались и всхлипывали, как маленькие, — сказала она. Хороший сон приснился? Он подумал, припоминая, целых три. Почему вы легли на пол? Он подумал и ничего не ответил. Прочли тетрадь? Серьезное что-нибудь? Он молча кивнул. Я не спрашиваю про что. Лена поднялась с колен. Жмурясь от слепящего утреннего солнца, она задернула занавески. Устала, сказала она, прикрывая лицо ладонями. Не хотела, чтобы Павел заметил круги под глазами после бессонной ночи. Трудная была ночь. Вы тоже поздно легли. Трудное было чтение. Вам теперь надо что-то делать, что-то решать. Вы не отвечаете Я не спрашиваю, я думаю. Знаете, поживите пока у меня. Я еще несколько дней буду по ночам дежурить. Вот эти дни и живите. Условились? Она прошла мимо Павла, вошла в ванную. Там сразу зашумела вода, потом зашуршал душ.